Глава 10. Биография Слейда. Встреча с Джулсом. Рай для преступников. Слейд-начальник. Слейд-палач. Слейд-пленник. Храбрая жена. Дружба со Слейдом. Поистине, с того самого дня, накануне нашего приезда в Джулсберг, кондукторы и кучера только и говорили, что о Слейде. Для того, чтобы читатели восточных штатов могли отчетливо представить себе, что такое головорез скалистый гор, достигший высшей стадии своего развития, я сведу все несметное множество местных сплетен о нем к одному бесхитростному рассказу и изложу его так. Слейд родился в штате Иллинойс в почтенной семье. 26 лет он в драке совершил убийство и бежал из родных мест. В сан джозефе штат Миссурии, Он примкнул к одной из первых партий переселенцев, направлявшихся в Калифорнию, и был поставлен во главе каравана. Однажды в прериях он повздорил с подчиненным ему возницей фургона, и оба выхватили пистолеты. Но возницей оказался проворнее, и первым взвел курок. Тогда слейд заявил, что жаль отдавать жизнь из-за такой безделицы, и не лучше ли бросить оружие и разрешить спор в кулачном бою. Доверчивый возниц согласился и кинул пистолет на землю, после чего Слейд, весело смеясь над простаком, застрелил его. Ему удалось сбежать, и некоторое время он вел кочевую жизнь, воюя с индейцами и скрываясь от шерифа, которого прислали из Иллинойса, чтобы арестовать Слейда за первое убийство. Говорят, что в одном бою он своими руками убил трех индейцев, потом отрезал уши каковые, и послал в виде подарка вождю племени. Слава о решимости Слейда быстро распространилась, и этого было достаточно, чтобы назначить его на должность начальника участка в Джулсберге вместо уволенного мистера Джулса. За последнее время шайки уголовников все чаще задерживали почтовые кареты и уводили лошадей, причем не допускали и мысли, что у кого-нибудь хватит смелости сердиться на них. Однако Слейд рассердился. Уголовники вскоре узнали, что новый начальник участка не боится ни единого дыхания на земле. С преступниками разговор у него был короткий. Нападения на почту прекратились, имущество компании ничто не грозило, и каретки на участке Слейда беспрепятственно совершали свой путь, что бы ни случилось, и кто бы при этом не пострадал. Правда, ради столь благотворных перемен Слейду пришлось убить несколько человек. Кто говорил троих, кто четверых, кто шестерых, но мир от этого только выиграл Первая серьезная стычка произошла между Слейдом и бывшим начальником участка Слейда. Джулсом, который и сам прослыл человеком бесстрашным и отчаянным. Джулс ненавидел Слэйда за то, что тот занял его место и только и ждал удобного случая, чтобы подраться. Для начала Слэйд не побоялся принять на службу работника, когда-то уволенного Джулсом. Затем Слэйд захватил упряжку почтовых почтовых лошадей, утверждая, что Джулс увел их и припрятал для собственного пользования. Итак, война была объявлена. И в ближайшие два дня оба они ходили по улицам с огрядкой, подстерегая друг друга. Подстерегая друг друга Джулс, вооруженный двухстволкой, а ослеет своим уже легендарным пистолетом. Наконец, Слейд однажды вошел в лавку. Едва он переступил порог, Джулс, спрятавшийся за дверью, выпустил в него весь заряд из своего ружья. Слейд мгновенно ответил несколькими выстрелами и тяжело ранил противника. Потом оба упали, и когда их развозили по домам, оба клялись, что в следующий раз уже промаха не будет. Оба долго пролежали постели, но Джулл соправился первый, собрал свои пожитки, навьючив их на мулов и бежал в скалистые горы, чтобы там в безопасности набраться сил до окончательного сведения счетов. Много месяцев о нем не было ни слуху, ни духу, и, наконец, все забыли его, все, кроме самого Слейда. Не такой это был человек, чтобы забыть о своем недруге. Напротив, по общему утверждению, Слэйд обещал награду за поимку Джулса, живого или мертвого. Некоторое время спустя почтовая компания, убедившись, что благодаря энергичным действиям Слэйда, мир и порядок восстановлены на одном из самых беспокойных участков дороги, перевела его на другой участок, в Рокки Ридж, расположенный в скалистых горах, надеясь, что и там он сотворит такое же чудо. Этот новый участок был сущим раем для уголовников и головорезов. Даже намека на законность там не существовало. Произвол стал общим правилом сила, единственной признаваемой властью. Даже мелкие недоразумения улаживались на месте при помощи пистолета или ножа. Убийства совершались непрестанно и при том среди бела дня, но никому и в голову не приходило расследовать их. Считалось, что если кто-нибудь совершил убийство, значит у него имелись на то свои причины, и всякое постороннее вмешательство казалось бы неделикатным. Этикет «Скалистый гор» потребовал от свидетеля убийства только одного – пособить убийцу, зарыть подстреленную им дичь, иначе ему припомнит его нелюбезность, как только он сам убьет кого-нибудь и будет нуждаться в дружеской помощи для придания земле своей жертвы Слейд тихо и мирно обосновался в самой гуще этого улья казнокрадов конокрадов и убийц, И в первый же раз, как один из них похвастался при своими подвигами, след застрелил его. Он устроил облаву на уголовников и в необычайно короткий срок положил конец разграблению имущества компании, отыскал и вернул много уведенных лошадей, убил несколько самых отчаянных головорезов в округе и такого нагнал страху на остальных, что они прониклись уважением к нему, восхищались им, боялись его и слушались беспрекословно. Он добился столь же блистательных успехов, какими была отмечена, отмечена его деятельность в Оверленд-Сити. Он изловил двух грабителей, похитивших имущество компании, и собственноручно повесил их. На своем участке он был и верховным судьей, и советом присяжных, и палачом, и карал не только за деяния, причинявшие ущерб его хозяевам, но и за, преступ... но и за преступления против переселенцев. Как-то раз партия переселенцев осталась без припасов. Не то их украли, не то они сами потеряли их, и они пожаловались Слейду, случайно посетившему лагерь. Недолго думая, Слейд сам, друг с одним, единственным спутником, поскакал на ранчо, владельца которого он заподозрил в краже, и распахнув дверь начал палить, причем троих убил, а четвертого ранил. Привожу выдержку из очень милой кровожадной книжицы о территории Монтана. примечание вид Монтаны профессора Томаса Джей Димсдейла конец примечания На почтовом тракте Вайс своидания имело границ по на какой-нибудь станции он врывался в дом затевал ссору выкидывал в окно всех обитателей и всячески издевался над ними жаловаться было никому и несчастные жертвы Слейда вынуждены были своими силами справляться с постигших их бедой говоря что именно при таких обстоятельствах он убил отца Джимми славного мальчика Митиса которого он установил и который после казни Слейда остался жить у его вдовы. Рассказы про то, как Слейд своими руками вешал людей, про бесчисленные драки, перестрелки, избиения и убийства, в которых главную роль неизменно играл Слейд, составляют существенную часть легенд, созданных о истди на почтовых через прерии. Что же касается более мелких ссор и перепалок, то подробное жизнеописание Слейда несомненно явилось бы спошным, нескончаемым перечнем таких происшествий. Из своего флотского пистолета Слейд стрелял без промаха. Легенда гласит, что однажды утром в Рокке Ридж, находясь в отличном расположении духа, Слейд, увидев приближающегося к нему человека, который за несколько дней до этого оскорбил его, какова память на обиды, вытащил пистолет и сказал, «Джентльмены, дистанция 20 ярдов, если не больше, я попаду в третью пуговицу его куртки». Что он и сделал. Очевидцы были восхищены, потом все дружно присутствовали на похоронах. Другой случай. Человек, торговавший спиртными напитками на почтовой станции, чем-то вызвал гнев Слейда, тут же пошел и составил завещание. День или два спустя Слейд явился к нему и потребовал бренди. Хозяин варька стал шарей под стойкой, видимо, нащупывая бутылку, а, быть может, и что-то другое. Но Слейд улыбнулся своей обычной в таких случаях довольной улыбкой, в которой люди, знавшие его, давно научились читать свой смертный приговор и сказал «И не думай». «Доставай самый дорогой сорт!» Итак, несчастный торговец волей-неволей подставил Слейду спину и достал бутылку бренди с полки. Когда он опять повернулся к нему лицом, то увидел дуло нацеленного пистолета. Еще через секунду, весьма образно заключил рассказчик, мертвее его не было человека на всем белом свете. Кучера и кондуктор почтовый карет сообщили нам, что Слейд иногда месяцами не трогал ненавистного врага, не замечал его и не говорил о нем. По крайней мере, раза два так было. Одни высказывали мнение, что делал он это для для, для того, чтобы усыпить бдительность своей жертвы и захватить ее врасплох. Другие же считали, что Слейд откладывает расправу так же, как школьник сберегает пирожные, чтобы продлить удовольствие, наслаждаясь предвкушением его. Так он поступил. Например, с одним обидевшим его французом. Ко всему общему удивлению, Слейд не убил его на месте и долгое время не трогал. Однако, в конце концов, он поздней ночью явился к своему врагу, постучал в дверь, и когда француз отворил ее, убил его на повал, пинком втолкнул тело за порог, поджег дом и спалил убитого и вдову с тремя детьми. Эту историю я слышал от нескольких людей, и, видимо, все они были убеждены в ее истинности. «Быть может, это правда, быть может, нет». Известно, что стоит ославить человека, и о нем уже поверит чему угодно. Случилось однажды, что Слейд попал в руки людей, решивших линчевать его. Они его обезоружили, заперли в крепком бревенчатом доме и приставили к нему сторожа. Слейд попросил, чтобы послали за его женой и дали ему возможность проститься с ней. Она была храбрая, любящая и решительная женщина. Скачив в седло, она помчалась стрелой к своему мужу. Ее впустили в дом, не обыскав, и прежде чем за ней захлопнулась дверь, она выхватила два пистолета, и супруги беспрепятственно вышли на волю. Потом, отстреливаясь от своих врагов, они оба сели в седло и ускакали прочь. Спустя некоторое время клевреты Слейда захватили его давнего врага Джулса, который скрывался в глухом горном ущелье, добывая охотой скудное пропитание. Они притащили его, связанного по рукам и ногам, в Рокки Ридж, и поставили спину к столбу посреди скотного двора. Говорят, когда Слейду сообщили об этом, лицо его осветилось с такой дьявольской радостью, что страшно было смотреть. Он оглядел своего врага, удостоверился, что тот крепко связан, и улегся спать, отложив до утра предстоящее удовольствие. Джулс провел ночь на скотном дворе, а ночи в тех краях холодные. Наутро Слейд начал с того, что поупражнялся в стрельбе из пистолета, превратив Джулса в живую мишень. Он то тут, то там вырывал кусочки мяса из тела своей жертвы, время от времени отстреливая по одному пальцу, а Джулс умолял сразу убить его и не мучить больше. Наконец Слейд перезарядил пистолет, подошел вплотную к Джулсу, сказал несколько теплых слов и пристрелил его. Тело полдня пролежало на месте, потому что никто не решался дотронуться до него без приказания Слейда, а затем он распорядился относительно похорон и даже сам присутствовал на них. Но прежде чем тело опустили в могилу, он отрезал оба уха покойника, положил их карман и так носил их при себе некоторое время с явным удовлетворением. Все это я слышал из многих уст и читал в калифорнийских газетах, не сомневаюсь, что основные факты в точности соответствуют действительности. В положенное время наша карета подкатила к очередной станции, и мы уселись завтракать в полудекарской полуцивилизованной компании вооруженных бородатых горцев, фермеров и станционных служащих. Во главе стола рядом со мной сидел сам благородный с виду, самый степенный и любезный из всех должностных лиц почтовой компании, встреченных нами в пути. И как же я затрепетал, как впился в него глазами, когда услышал, что его, его имя Слейд. Вот она. «Живая романтика, лицом к лицу со мной. Я смотрю на нее, касаюсь ее, даже беседую с ней. Здесь, под боком у меня, сидит тот самый людоед, который в драках, стычках и разными иными путями лишил жизни 26 человек. Но не могли же поголовно все возводить на него напраслину?» Думается, такой беспредельной гордости, какая переполнила мое сердце, не испытывал ни один юнец, пустившийся в странстве, дабы увидеть чужие края и необыкновенных людей». Он держался так дружелюбно, так мило беседовал с нами, что я невольно почувствовал к нему приязнь, невзирая на его страшную биографию. Трудно было поверить, что этот обходительнейший человек есть гроза уголовников, кровожадный убийца, которым матери в горных селениях пугает своих детей. И по сей день я не могу припомнить ничего необычного в следе, кроме разве того, что у лицо у него было широкое, скуластое, скулы посажены низко, а губы очень тонкие и прямые. Но и это оставило яркий след в моей памяти, и сих пор стоило, стоит мне увидеть лицо со сходными чертами, как у меня мелькает мысль, что обладатель его человек опасный. Кофе на всех не хватило. Когда его осталось ровно столько, чтобы наполнить одну жестяную кружку, Слейд, уже взявшийся за кофейник, вдруг обнаружил, что моя кружка пуста. Он вежливо предложил наполнить ее, и хотя мне очень хотелось кофе, я также вежливо отказался». Кто его знает, может быть, за это утро он еще никого не убил и нуждается в развлечении. она Слейд все так же вежливо, но решительно наставил на своем, говоря, что я провел в дороге всю ночь и поэтому в большой степени в большей степени заслужил готов кофе, чем он. И не слушая возражений, преспокойно вылил остаток до последней капли в мою кружку. Я поблагодарил его и выпил кофе, но чувствую себя неважно. А вдруг он пожалеет, что уступил мне кофе, и вздумает убить меня, дабы отвлечь свои мысли от понесенного урона? Но ничего подобного не случилось. Когда мы расстались с ним, на его счету по-прежнему значилось только 26 убитых, я уехал весьма довольный собой, ибо сумел так благоразумно обойтись с тем, кто занимал первое место со столом, что избежал неприятной участи занять двадцать седьмое место в упомянутом списке». След проводил нас на кареты, приказал переложить тюки из почты, чтобы нам было удобнее, и мы распрощались с ним, уверенные, что когда-нибудь еще о нем услышим. Вопрос только в том, что, что именно».